Конец близок. Он ушёл из жизни, а я всё не могла забыть его. Мне снилось его прекрасное лицо, а проснувшись, я вспоминала, что никогда больше его не увижу, и сердце сжималось от тоски. Те, кого я любила, умерли один за другим. Я пережила их всех. Сколько мне еще остается? Мало кому удастся дожить до шестидесяти восьми. Скоро придет и мой час. Такие мысли часто посещали меня в ночной тиши. Что будет после меня? Кто займет мое место? Главное, чтобы не началась междуусовица. Война ни к чему хорошему не приводит. Англия так долго наслаждается миром, что научилась ценить его плоды. Королём станет её сын. Он законный наследник. Его воспитали в протестантской вере, так что среди ей проблем не возникнет. Как странно. Сын Марии Стюарт Шотландский король Яков VI станет английским королем Яковом I. Какой из него получится монарх? Ведь он сын безразсуднейший и женщин и жалкого глупца Дани. Пусть с точки зрения Марии я незаконно рождённая. Многие в тихом молку судачили об этом. Но мой отец? был великим королём, а мать прекраснейшей женщиной Франции. Ради неё Генрих пошёл на разрыв с папским престолом и правильно сделал. Лучше жить, не завися от Рима. Надеюсь, англичане будущих поколений помянут королеву Елизавету добрым словом. В тот год меня ждала ещё одна утрата. Моя давняя и любимая подруга, графиня Ноттингем, была верной женой адмиралу Ховарду, победителю испанской армады. И вот, она тяжело заболела. Я навестила больную, посидела у её ложа, но вскоре мне стало ясно, что совесть её не на месте. Её руки были сухими и горячими, Глаза горели огнём. "Лежите спокойно", сказала я. "Берегите силы, дорогая". Но она всё металась на постели и в конце концов прошептала: "Я должна вам кое в чём признаться". Я была готова к этим словам. Графиня сбивчиво сказала, что у неё на совести страшная тайна. И она не может умереть не вымолив прощения я посоветовала ей облегчить душу ибо мне трудно поверить что моя подруга могла и в самом деле сделать что-то недоброе перстень начала она и замолчала я наклонилась поближе какой перстень я Я должна была передать его вам. Сэр Роберт Керри, комендант Тауэра, прислал перстень с ганцом. Кольцо следовало передать сестре. Она служила у вас фрейлиной. Э-э, да-да. Я отлично помню очаровательную леди Скроуп, кивнула я, и багрофиня снова замолчала. Закрыв глаза, она продолжила. Он, гонец, принял меня за сестру. Я рассказала мужу, а он велил оставить перстень у себя, потому что, потому что для блага Англии будет лучше, если он умрёт. Кто умрёт? Граф Эссекс. Тут я начала понимать, в чем дело, и вся похола дело от ужаса. Эсекс сказал коменданту, что королева, увидев перстень, непременно отменит смертный приговор, простит его. Главное, чтобы перстень попал к вашему величеству. О, господи Иисусе! Простите меня, Ваше величество. Муж строго-на-строго запретил отдавать кольцо сестре. Он сказал, что от Эссекса одни беды и несчастья, что он перевернет всю страну веру дном. Он еще опаснее, чем Мария Стюарт. Хуже всего то. что его любит народ. И ещё он так безрассуден, что ни перед чем не остановится. И вы оставили перстень у себя, я так и не узнала, что он умоляет меня о помощи, графиня кивнула. Я велела слугам отдать вам перстень. После моей смерти но сегодня видя вашу доброту почувствовала что не выдержу я должна была во всём сознаться меня мучает совесть не могу уйти пока не вымолю у вашего величество прощения и я сидела неподвижно словно обратившись в камень, если б Эсикс перед казнью проявил хоть немного раскаяния, если бы напрямую обратился ко мне с мольбой о пощаде, я ни за что не подписал бы приговор. Как мне хотелось, чтобы осужденный подал мне какой-нибудь знак. Раз за разом я отсылала приговор не подписанным, тянула время. а сама все ждала, ждала. В конце концов я уверилась, что Эссекс не колебим в своем упрямстве, а он, он послал мне перстень и надеялся на помилование. Роберт томился в Таури, дожидаясь ответа, и не дождался. Он умер. уверенный, что я не сдержала данного когда-то слова, а ведь я обещала, что если он предъявит мне заветный перстень, я всегда приду ему на помощь. Но в моей душе почему-то не возникла ненависть к умирающей. Она ни в чем не виновата. Утаить перстень ее заставил муж. и правильно сделал. Да, адмирал относился к Эсиксу враждебно. Но не он один. Среди противников молодого графа было много достойных людей, верных слуг моей державы. Увидев кольцо, я не смогла бы совладать со своими чувствами. Наверное, я... Я даже должна быть благодарна адмиралу за то, что он помог мне выполнить свой долг перед страной. Больная смотрела на меня умоляющими глазами, душевное успокоение вот чего она жаждала. Я поцеловала её руку и сказала: "Всё позади. Он мёртв. И мы скоро последуем за ним". Грацине слабо улыбнулась. На следующий день мне сообщили, что она умерла, и ещё одним близким человеком стало меньше. Нужно было выкинуть мысли об асфиксии из головы. Я без конца думала об одном и том же: получи я кольцо вовремя, всё сложилось бы иначе. Но что толку попусто изводить себя? Всё было кончено. Эссекс присоединился к тем, кого я любила. По временам мне делалось невыносимо одиноко, хоть меня со всех сторон окружали придворные, и я ни на минуту не оставалась одна. Правда, здоровье моё стало получше. Государственных дел было не впрок. И я долгие часы проводила на заседаниях совета. Маул Джой неплохо проявил себя в Ирландии. А между тем испанцы угрожали нам войной, и для вторжения они скорее всего выберут именно этот остров. самое слабое звено моей державы. Разве смогу я рассчитывать на верность своих ирландских подданных? Они с готовностью переметнуться на сторону испанцев, лишь бы только досадить англичанам. А ведь понимают, что под гермом Мадрида им не видать и сотой доли тех свобод, которые пользуются сейчас. Моя популярность в народе безмерно возросла. Даже казнь всеобщего любимца Эссекса странным образом не повлияла на чувства англичан к королеве, а ведь они души не чаяли в молодом графе, которого, несмотря на все его многочисленные пороки, почитали за истинно романтического героя. обтесыхся как белли, слагали баллады, но на королеву почему-то зла не держали. Мои англичане, народ практичный и здравомыслящий, они поняли, что у меня не было иного выхода. В парламентской речи я сказала, что Господь вознёс меня высоко, Но главная опора и слава моего царствования народная любовь. Благо я вижу не в том, что Господь сотворил меня королевой, а в том, что мне суждено править столь благодарным народом, сказала я. Мои милые англичане, я всегда помнила, что нет ничего важнее их интересов и подданные чувствовали мою заботу да у меня есть основания для довольства есть и конечно может быть довольна жизнью старая одинокая женщина